Глава 8. ВВУ как образ жизни Вечером 3 ноября Головин наконец-то получил возможность отдохнуть и, вернувшись в свой жилой модуль на окраине Цалковского, решил в кое то годы поиграть в «Айсол» — трехмерный хоккей, вошедший в моду лет пять назад вместе с другими трехмерниками — волейболом, футболом и баскетболом. Разумеется, киберконструкторы, разрабатывающие все более изощренные и умопомрачительные виртуальные миры, не могли пропустить идею расширения бизнес-пространства и создали множество виртуальных площадок, где любители острых ощущений, особенно из не занимающихся никакими видами спорта, могли, если не поиграть мышцами, то хотя бы пошевелить мозгами. Игра, которую выбрал Вилиарий Анатольевич, представляла собой хоккей на катке с изменяющейся геометрией. Этот каток не был пассивной ареной, а сам активно включался в игру, отчего хоккеистам приходилось играть на изменяющей кривизну поверхности льда, удерживать равновесие, давать пасы на опережение смены ландшафта и прогнозировать расположение ворот, также изменяющих размеры. Шайба, а то и две, в зависимости от сложности комбинаторики игры, перемещались по замысловатым траекториям и останавливать их клюшкой было сродни настоящему искусству. Поэтому в реальный iSol играли только суперпрофессионалы, использующие терафимов, личных секретарей, способных просчитывать комбинации. Виртуальный iSol мало в чем уступал по сложности реальной игре, но доиграть до конца дилетантам было невероятно сложно, если вообще возможно. Вариант А3, выбранный головиным выдал ему каток в форме, меняющего кривизну и силу тяжести цилиндра. Развивая необходимую скорость, игроки могли кататься вверх-вниз и передавать пас по воздуху, что требовало наличия великолепной реакции, точного расчета, верного глаза и прекрасной интуиции. Играя в молодости за команду института в обычный хоккей, Главин мог рассчитывать на хороший результат и в Вайсоле, пусть и виртуальном. Но попав пару раз в бортовую засаду, Игроки противоположной команды внезапно скатывались с боков цилиндр с двух сторон. И получив сотрясение мозга, эйдетический эффект был почти той же силы, что и в реальной игре. Велиарий Анатольевич вышел из игры с ощущением получившего нокдаун боксера. «Старею», — подумал он с огорчением. «Пора уходить в управдомы». Он, конечно, лукавил. «В свои 62, чуть больше половины жизни». Полковник мог дать фору многим молодым оперативникам Каскора, однако понимал, что близится предел человеческой выносливости для такой работы и пора задуматься о смене профессии. Тем более, что у него был большой опыт оперативной работы в службе и Российский институт цифровых технологий, который он закончил 36 лет назад. Отключив гейм-систему, Головин залез в бар, достал початую бутылочку Рислинга Он любил слабые алкогольные напитки с кислинкой. Налил полный стакан, рюмки было мало, и устроился у видеостены, утонув в старом, безмодернистской комфорт автоматики, но уютном кресле. Вспыхнувший ТВ Виом принялся делиться с ним новостями, собранными со всей Солнечной системы, многие из которых были ему знакомы в силу специфики работы Каскора. Позвонила жена. В данный момент она нянчила двойню, двух внуков Любомира и Виссариона, родившихся у сына главина Дмитрия, который жил в городке Камчурмала, на Камчатке, и хотела узнать, как дела у мужа, с которым не виделось, страшно сказать, уже целых четыре дня. Она соскучилась. Да и сам Вилярий Анатольевич соскучился не меньше, хотя, в принципе, добраться из Циолковского на Камчатку, как и из любого другого района Земли или Солнечной системы, можно было за несколько минут. Однако именно это обстоятельство, всегда можно обняться в следующую минуту, и мешало семье, и не только головиных встречаться часто. Главное, что такая возможность существовала. Что касалось внуков, головины предпочитали воспитывать их лично, не прибегая к помощи новомодных коучей и программ автовоспитания малышей. Однако насладиться вином и покоем Вилярию Анатольевичу не дали. Позвонил Строганов, велел срочно прибыть в центр, И события понеслись в скач, стремительно обгоняя друг друга. Пока летел на штатном флайте в резиденцию СКБ, связался со своим замом Вадимом Раевским. «Инцидент в Лахта-центре», — доложил 40-летний полковник, хваставшийся тем, что его рот идет от знаменитого полководца, героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского. «Нападение на информационный департамент. Убиты два сотрудника, захвачен один. Кто?» савелий рогоз занимался расшифровкой мертвеца что значит захвачен его вывели из корпуса усадили в пинос без номеров и увезли кто выводил два молодых парня скорее всего вицы куда его увезли разбираемся Ведовато пробурчал раевский нам гон уже там с ним спецгруппа когда это случилось полчаса назад почему не доложили сразу не хотели беспокоить а не имея полной информации «Еще раз позволите себе нечто подобное?» — вспылил Головин. «Будете искать другое место работы?» Клянусь, больше не... Не дослушав, Вилярий Анатольевич переключил каналы мобильного спрута, вызвал Фарниева. «Намгон Намгонович, есть новости?» «Разбираемся», — ответил глава департамента гостайны. «Вроде бы все на месте, но есть следы взлома». «Зачем похитителям понадобилось увозить оператора?» «Есть версия, что они скачали часть информации, а Савели забрали с собой, чтобы он расшифровал материал. Докладывай мне каждые полчаса». «Хорошо, Вилярий Анатольевич». Головин вспомнил историю открытия мертвеца. Довольно большой планетоид в форме заостренного с обоих концов эллипсоида обнаружили с подачи компьютера Толкиновского «Вестника». Так назвали вселенолед судного дня, созданный хозяевами планеты Тора между двумя небольшими черными дырами в балже Млечного пути. Длина его достигала 6000 километров, диаметр широкой части пояса – 1500. Но он оказался не просто искусно изготовленной каменно-металлической глыбой, а носителем цивилизации, оставившей на поверхности следы былой инфраструктуры. Но и это было еще не все. Именно в его недрах был оставлен мертвец, или ББД, большая база данных хранившая информацию обо всех цивилизациях вселенной участвующих во всеобщей межгалактической войне в памяти капуна сохранились кое какие сведения о принадлежности базы которую он назвал мертвой рукой предтечь а создали ее не меньше миллиарда лет назад предки создателей капуна что позволяло сделать грустный вывод войны между цивилизациями шли и в те далекие времена Капун же помог землянам и проникнуть в пост управления мертвеца и найти ключ для расшифровки данных, после чего Вестник с группой добровольцев под началом полковника Вересова отправился искать исчезнувших за границей космоса создателей. Российские лингвисты, физики, айтишники и ксенологи начали изучать мертвеца, скачали большую часть содержащейся в нем информации на кванк-носители, привезли на Землю и продолжили исследования а мертвец через несколько дней после этого внезапно упал на одну из черных дыр, словно у него кончились запасы энергии, удерживающие планетоид на восьмерочной орбите. И доставшийся исследователям контент вдруг оказался уникальным достоянием землян, так как позволял искать следы разумной жизни по точным координатам. И вот оператора, обслуживающего главный компьютер российского Лахта-центра, умыкнули, Образно говоря, и нетрудно было догадаться, с какой целью. Какое-то из криминальных сообществ Солнечной системы узнало о существовании ценнейшей реликвии, и ее боссы решили присоединиться к черным копателям, как называли незаконных частных археологов, для поиска военных баз исчезнувших цивилизаций. Нетрудно было представить и то, что из этого могло получиться. Война с Куртом Шнайдером, завладевшим нимфианским вестником, Его создали жители планеты Капли. Показалось бы в этом случае детской забавой. Шнайдер. Мысли свернули в новое русло. Головин крякнул, взъерошивая волосы на макушке. Догадка была ослепительно простой и стопроцентно верной. Именно Шнайдер, управляющий вестником по имени Муракс, которого удалось изгнать из Солнечной системы два месяца назад, мог тайно вернуться на Землю выяснив через приятелей местонахождения флеш массива мертвеца. И это он или его подручные выкрали Савелия Рогоза, собираясь по-быстрому раскодировать мертвую базу данных. Велиарий Анатольевич вспомнил запись переговоров Шнайдера с Капуном во время битвы Вестников, Нимфианского Мурокса и Толкиновского Вселенолета в центре галактики. — Что, попался, который кусался? — вопил Шнайдер. «Козлина инопланетная, спаситель человечества хренов! Как я тебя подловил! Думал, ты один такой сильный и крутой! Есть в и покруче! Я, Курт Шнайдер, профессионал спецназа в тысячу раз умнее таких железяк, как ты! Не надо было вмешиваться в наши земные разборки! Глядишь, уцелел бы, а теперь получит то, что заслужил!» Ответить ему Капун не мог, исчерпав все силы. Но в районе боя неожиданно появился фрегат «Дерзкий», сделавший всего один единственный выстрел из ходового ВСП-генератора, и Мурекс исчез. Тогда всем показалось, что Нимфианский Вестник уничтожен вместе с его водителем и никогда больше не появится в поле зрения землян. Однако он, по всей видимости, уцелел, иначе Шнайдер не смог бы появиться на земле. «Что же ты задумал, приятель?» Глава Каскора ждал командира оперативной бригады в своем рабочем модуле не один, а вместе с Даниилом Савицким, директором Департамента безопасности коммуникаций, и Никанором Вуличем, директором по персоналу. Перед ним светился настенный виом, показывающий туманную серо-желтую с коричневыми проплешинами равнину и дымящийся кратер, взломавший вершину блинообразного каменного поднятия. «Разрешите — Разрешите? — спросил главин. Мужчины в кабинете обратили внимание на него. — Садись, — хмуро сказал Строганов собрав морщины на лбу. «Ты уже в курсе?» «Лахта». «Нет, вот это». Строганов кивнул на венерианский пейзаж. Йокнула селезенка. «Уволю всех к чертовой матери!» мысленно пообещал полковник дежурным по штабу. «Нет». Волков и его команда наткнулись на артефакт. «Очевидно, вестник», — добавил загорелый до черноты Вулич. Обычно улыбчивый он выглядел удрученным. «Мурекс?» вырвалась у Головина. Как он оказался на Венере? Не похож на Мурокса. Вот, смотри, запись. Равнина осталась той же, но ракурс передачи сместился. Над облаком дыма, вырвавшимся из кратера, завис громадный белый баллон в форме груши, нижняя часть которого темнела и превращалась в своеобразный хвост из водорослей. Баллон был упакован в крупноячеистую сетку, и вся эта конструкция здорово напоминала воздушный шар но принять его за шар мешало одно обстоятельство — размеры. Высота грушевидного эллипсоида с хвостом достигала не меньше трех километров, ширина купола — почти километр. «Не муракс», — качнул головой Головин. В самом деле нимфианский вестник получил название именно из-за схожести его с земными моллюсками. Этот странный объект больше походил на исполинский грушевидный баллон. Волков определил, что это чей-то вестник, и приказал капитану фрегата нанести по нему удар из нуль хлопа, — сказал Савицкий угрюмо. Но, судя по всему, Бугров не успел с выстрелом. Этот баллон исчез буквально за долю секунды до выстрела. Он не имел права, — начал вулич, морщись как от зубной боли. «Нет смысла обвинять в этом майора», — перебил полковника Савицкий. «Тем более, что удар запоздал. Решение было правильным». Но для такого решения нужен квалитет ответственности. Какой квалитет, если счет шел на долю секунды? И тем не менее, решение Волкова поставило под угрозу людей на Венере. Нам теперь придется отбрехиваться от нападок западных партнеров, что вполне может закончиться санкциями. Да плевать на их санкции. Мы уже два века живем под санкциями и ничего, только крепче становимся. Закончили? Строганов перевел взгляд с одного на другого. Оставьте политику и психологию юристам и тем, кто этим занимается по должности. Волков отреагировал правильно, потому что последствия активации нового вестника, если это и в самом деле машина судного дня, могут быть сродни катастрофе. Жаль, что уничтожить его не удалось, и теперь у нас вместо одной проблемы две. Шнайдер с его Мураксом и неизвестный угонщик воздушного шара. Три проблемы, уточнил Савицкий, еще похищение оператора и базы мертвеца. Не всей. — возразил Вулич. — И того, что скачали, достаточно для головной боли. — Разрешите? — сказал Главин. Слушаю, — кивнул Строганов. Оператора мог похитить Шнайдер. Только он из всех причастных к делу специалистов знал досконально, что за информацию хранит мертвец. Мужчины переглянулись. И он же мог проникнуть в законсервированную базу рептилоидов на Венере и угнать вестник. «Одновременно — Одновременно? — скептически хмыкнул Вулич. Время похищения Рогоза и угона Вестника совпадают чуть ли не до минуты. Вполне допускаю, что операцию в Лахта-центре провернули приятели, родственники или соратники Шнайдера. Следователям нужно копать именно в этом направлении. А нам что делать? — поинтересовался Вулич. А нам надо бросить все силы на поиски и захват Шнайдера, пока он не наломал дров. Один Шнайдер ничего не сделает, даже если ему удалось подчинить нового Вестника. Ошибаешься, Никанор. Во-первых, его ничто и никто не остановит, если он вздумает мстить, потому что болен синдромом Аспергера. При наличии этого психического заболевания человек не способен сопереживать, поскольку не имеет представления о том, что у других людей есть чувства. Во-вторых, даже если один вестник способен нанести колоссальный вред нашим поселениям в Солнечной системе, а уж два и подавно, наши флоты, конечно, справятся с нападением, но ущерб от войны с вестниками будет огромный. Был бы с нами Толкиновский вестник с Капуном, расклад сил был бы иным. Но он улетел к границам Вселенной, и мы теперь оказались одни перед угрозой небывалой войны с интеллектуальным оружием мертвой руки, оставленной погибшими цивилизациями Вселенной полмиллиарда лет назад. Но зачем же так пессимистично, Вилярий Анатольевич? Поморщился Вулич. Нельзя видеть во всем только плохое. Разумеется, будем надеяться на лучшее пожал плечами Головин. Однако надо готовиться и к худшему. Вулич и Савицкий скрестили взгляды на директоре. — У вас есть конкретные предложения? — спросил Строганов. Головин помолчал. — Главное на данный момент найти тех, кто выкрал оператора, и вернуть парня. Их было двое, — начал Вулич. — Двое из ларца, — буркнул Савицкий, одинаково с лица. Головин с интересом посмотрел на полковника, неожиданно увидев его с незнакомой стороны. Даниил Эрнестович повторил фразу из старого еще советского мультфильма «Петька в тридевятом царстве». Жена Велиария часто показывала детям, а теперь внукам, эти замечательные мультики. Они воспитывали в младших поколениях чувство ответственности за свои поступки, честность и стремление к справедливости. Очевидно, и семье Савицких были не чужды такие истинно человеческие понятия. — Не понял, — искренне сказал Вулич. «Извини, Никанор», — смущенно произнес Савицкий. «Я пошутил». «Не вдаваясь в подробности добавлю», — сказал Головин. «Похитителей могло быть не двое, а больше, и помочь следователям в поисках — наша приоритетная задача, пока они не заставили Савелия вычислить координаты других древних баз и цивилизаций. Одновременно с этим надо прочесать Солнечную систему и найти прячущихся вестников Шнайдера. А они где-то здесь, в системе». Иначе Шнайдер не рискнул бы провернуть две такие сложные операции, не опираясь на мощных гарантов личной безопасности, в первую очередь на Мурекса. «Устроим погоню за... Хм, шариком?» — кивнул на изображение Вьоми Вулич. Каким бы волшебным могуществом этот товарищ не обладал, все равно где-то мелькнет в системе, особенно надо искать там, где легко затеряться среди астероидов и на спутниках больших планет. А гоняться за шаром, даже если им управляет сам Шнайдер, не надо то есть как? Надо пустить слух по системе, что мы намечаем передислокацию мертвеца из лахта центр в более спокойное место. К примеру, на Луну или лучше на базу Каскора на Хороне. Собеседники снова обменялись взглядами, оценивая идею командира оперативной бригады. «Работаем!» — закончил совещание Строганов после минутной паузы. «Протокол ВВУ «Спейс». К вечеру стали известны кое-какие подробности начавшегося процесса развертки сил СКБР и Каскора, по протоколу внезапно возникшая угроза. На Венере в глубине лавового массива были обнаружены остатки древней базы разумных существ, получивших собирательное название рептилоиды. И хотя старт аппарата, заключенного в недрах базы, практически уничтожил ее, несколько артефактов удалось собрать и сделать вывод, что рептилоиды не были жителями планет Солнечной системы, а прилетели с каких-то планет ближайших звезд созвездия Ориона. Кроме того, в шести километрах от базы был найден подземный бункер тех же рептилоидов, а в нем законсервированные устройства, в котором эксперты предполагали некий излучатель энергии. Возможно, это было оружие рептилоидов. Известие возбудило сначала исследователей базы, потом военных, потом ученых синологов потом астрофизиков и сотрудников Федерального института контактной ксенологии, вызвав оживленную дискуссию в соцсетях. В правительство и международные организации посыпались предложения послать в Рион экспедицию, а черные копатели чуть ли не открыто заявили, что первыми найдут родину рептилоидов. Что думали по этому поводу военные многие стран, можно было догадаться, так как инопланетное оружие ценилось нынче исключительно высоко. А то, что оно оказалось в руках российских специалистов, вызвало гнев всего цивилизованного мира, по словам генсека НАТО Болтунберга, что, впрочем, не помешало российским спецслужбам заняться исследованием его свойств. Вторым знаковым событием этого дня стало известие о старстававшем с венеры объекте под названием Косфер. Такое имя получил воздушный шар, в котором предполагали машину судного дня, принадлежащую рептилоидам. Шар заметили телескопы всесолнечной обзорной системы ОКА. сначала над Луной, затем в поясе астероидов и возле колец Сатурна, после чего след его пропал. Головин с Фарниевым поговорили с Дариславом Волковым и капитаном Дерского-Бугровым и выяснили интересные детали поведения экспертной группы Убегаева и, в частности, его помощницы Хильды Бауэр. Оказалось, что она не просто так вела себя подозрительно, во время старта Косфера с Венеры, но и была родственницей Курта Шнайдера, о чем Велиарию Анатольевичу доложил сам Намгон Намгонович, обладавший исключительным чутьем на нестандартную психику людей. Допросом разговор с Хильдой назвать было нельзя, однако Фарниев, похожий на гипнотизера, узкое бледное лицо, полоска губ, мощные брови, пронзительные черные глаза, убедил ее в серьезности обвинений, и женщина дала показания, признавшись, что Курт звонил ей за пару часов до старта к Венере. Пришлось привлекать к этой теме следователей Каскора, и Строганов, переговорив с директором СКБ, разрешил разработать комбинацию с привлечением Хильды к поиску Курта. Но больше всего на Головина произвело впечатление другое признание немки. Она оказалась трикстером, и вся экспертная группа, которую делегировала на борт фрегата «Дерзкий», служба космической безопасности, оказалась семьей. То есть и Убегаев, и Диана Забавная, и Хильда Бауэр являли собой типичную для этого времени нетрадиционную ячейку общества, порожденную веками возвеличивания нетрадиционных половых отношений, кстати, ставших на Западе главными европейскими ценностями. Форнив предложил сообщить о своих выводах Строганову, чтобы тот выяснил, кто в СКБ посоветовал использовать семью Убегаева в качестве экспертной группы, и Вилиарий Анатольевич согласился встретиться с директором без свидетелей. Вполне вероятно, что и в Каскоре работали, если не родственники Шнайдера, то приятели. Пока заместители и разработчики операции возились с Хильдой и запускали в эфир слухи о переносе информационных мощей мертвеца с земли на Харон. Выбрали именно этот спутник Плутона ради исключения потерь среди мирного населения Солнечной системы. Головин улучил момент, чтобы переговорить со Строгановым в его кабинете, объяснив ему суть такой конспирации. Директор Коскора не зря слыл человеком железной воли и искрометной сообразительности. Он тут же начал договариваться с директором Российской службы космической безопасности Шаховым о привлечении сотрудников Коскора к расследованию инцидентов в Лахта-центре, и на Венере. После чего, как бы невзначай, осведомился о назначении группы Убегаева на фрегат Дерзкий. «Это наш лучший специалист по ксенопсихологии», — отмахнулся Шахов, средних лет, безволосый, с мешками под глазами. Недавно ему вырастили второе сердце. «Мы не знали, что его помощница Бауэр является двоюродной племянницей Шнайдером. «Вы сами их рекомендовали?» — спросил Строганов. «Конечно нет». Убегая его, посоветовал взять эксперта мой зам по персоналу, Ульрих Меттер. Немец. Шахов озадаченно пригладил брови пальцем. Волосы бровей у него были жиденькие, но длинные, и вместо того, чтобы раз и навсегда привести их в порядок, директор СКБ приглаживал торчащие волоски. Да, немец. Исидор Поликарпович, со всем уважением, не сочтите за дерзость, но прикажите своим парням проверить Меттера на предмет связи со Шнайдером, составить полный психологический портрет. Зачем? Мы проверяли его, когда брали на службу. Компромата на него нет. Может быть и нет, но в таких делах случайных совпадений не бывает. И лучше перебдеть, как говаривал козьма Прутков 300 лет назад, чем недобдеть и получить нож в спину. Шахов пожевал губами, размышляя над словами главы Каскора, но к облегчению Головина, присутствующего при разговоре Випов, согласился с предложением Строганова. Хорошо. Контрразведка займется им. Держите меня в курсе, пожалуйста. Еще раз пройдитесь по вашему плану. Вечером мы с помпой погрузим мертвеца на борт дерзкого и отправим флешбокс на нашу базу на Хороне. И будем ждать шевеления неких скрытых структур, продолжая прочесывать систему. А на самом деле? На самом деле флеш мертвеца останется на земле, только в другом месте. Лахта-центр не гарантирует стопроцентной безопасности хранения столь важных документов. Мы перебазируем его сюда, в Цок, Собственно, уже перегнали, без шума и пыли. Устроили наблюдение за Хильдой Бауэр с подключением Глаза Бога. Шахов усмехнулся. Глазом Бога называли нейросистему облачного контроля всех коммуникаций Солнечной системы и соцсетей в интернете с привлечением крипто- и нанотехнологий. С помощью Глаза полиция и спецслужбы уже давно ловили преступников. Избоев эта компьютеризированная система не давала. «Еще предложение», — добавил Строганов. «Разрешите взять на фрегат наших экспертов. В Каскоре достаточно хороших специалистов, проявивших себя в деле. Не возражаю. В таком случае до связи». Виум Спрута, показывающий голову Шахова, опустел. Строганов помял лицо ладонями. Головин посмотрел на него с сочувствием. «Вам бы отдохнуть, Виталий Григорьевич». Просто спать хочу, не выспался. Третьи сутки на ногах. Хотите анекдот на эту тему? Валяйте. Вчера лег около двух, не выспался. Сегодня лягу около одной. Строганов улыбнулся. Этому анекдоту лет триста, но вполне отражает суть. Головин пожал ему руку и поспешил к себе. Жить в режиме ВВУ надоело и ему.